Часть третья, глава в о с ь м а подглава один. Событие 1855 года в мировой прессе. Берлинер б ё р ц е н Курьер. Берлин. Нам пишут из Парижа. Император Наполеон III похищен из тюрьмы м а з а с где его содержали бунтовщики. Возможно, это лишь неуклюжая попытка скрыть то, о чем давно говорят во всех европейских столицах. Несчастный император казнен по тайному приговору июньского комитета. Винерцайтунг, Вена. Плененного мятежниками императора выкрали из-за стенка его сторонники. Легион свободы высадился в Марселе и движется на Париж. Что ждет Францию? Новая сто дней или новая Вандея? Вмешается ли Англия?